Хулио Кортасаро часто называют одним из трёх великих латиноамериканских мак-реалистов, ставя его в ряд с Борхесом и Маркесом. Произведения этого аргентинского писателя всегда вызывают большой интерес, хоть прославленная игра в классике, хоть многочисленные рассказы. Произведения малой формы Кортасаро действительно весьма необычны. Им присущий сюрреализм и поток сознания Они могут быть вещью в себе, не имея внятного начала и конца. Рассказ «Пазл» хоть и относится к раннему периоду творчества автора, тем не менее уже заявляет о потенциале аргентинского макреалиста. Хулио Картасар ПАЗЛ РАФУ СУКИНГУ РАФУ СУКИНГУ Вы все сделали так чисто, что никто, даже сам покойник, не мог бы обвинить вас в убийстве. Ночью, когда все предметы тают в неопределённости граней и плоскостей, которую может разрушить лишь свет, вы, вооружившись кривым ножом с лезвием вибрирующим до звона, подошли и остановились у двери. Вы постояли и не услышав ничего, кроме тишины, толкнули дверь. Вы толкнули ее не так медленно, как тот персонаж Эдгар Апо, ненавидевший дурной глаз. Нет, вы открыли ее с радостной решимостью жениха, идущего к невесте. Или так, как будто вы шли получать прибавку к зарплате. Итак, вы толкнули дверь. И только из элементарной осторожности не засвистели одну мелодию. Кстати, это была песенка «Страдая по тебе». Ральф, как обычно, спал на боку, подставляя его и взглядом и ножу. Вы подходили медленно, промеряя взглядом расстояние до кровати, и остановились, когда осталось не более метра. Через окно Ральф оставлял его открытым, чтобы дышать утренним бризом и чтобы подняться и закрыть его утром ради удовольствия поспать потом ещё до 10. Можно было увидеть светящуюся рекламу Нью-Йорк был шумным и капризным той ночью, и вы не без удовольствия понаблюдали за безжалостной конкуренцией, разворачивавшейся между различными марками сигарет и автомобильных шин. Однако, то был момент не для юмористических ощущений. Нужно было завершить дело, задуманное так решительно и весело. И вы взяли и откинули назад волосы Ральфа. и решились нанести ему удар ножом, не теряя времени на вступление и прочие мизансцены. Согласно задуманному, вы встали правой ногой на красный коврик, который точно обозначал место постели, где спал Ральф, и, позабыв о светящейся рекламе, повернули свой корпус влево и, занеся руку, как игрок в гольф перед ударом, Погрузили нож в тело Ральфа, чуть пониже подмышки. Ральф проснулся как раз в момент удара и понял, что это смерть. И это было вам приятно. Вам хотелось, чтобы он понял, что он умрет, и еще чтобы рядом был еще один человек. которая это непосредственно касалась, чтобы он был свидетелем того, как обрывается эта ненавистная для вас жизнь. У Ральфа вырвался вздох, затем лёгкий стон, ещё один вздох, потом какой-то клёкот и больше ничего. И не было больше сомнений, что смерть овладела новой жертвой, войдя в неё вместе с ножом. Вы высвободили нож, вытерли его платком, погладили Ральфа по голове. Это было продумано заранее. Я отошли к окну, склонившись над бездной, вы долго смотрели на ночной Нью-Йорк, смотрели внимательно, как вперёд смотрящий на мачте корабля, плывущего к неизведанным землям. Ночь была совсем не романтическая, тусклая. Там внизу Под влиянием света, времени и расстояний автомобили напоминали жуков и светлячков. Вы открыли дверь, вновь закрыли её и пошли по коридору. Еле заметная улыбка ангельски тихо скользнула по вашему лицу. Доброе утро. Доброе утро. Ты хорошо спала? Хорошо, а ты? Хорошо. Позавтракаешь? Да, сестрёнка. Кофе? Хорошо, сестрёнка. Бисквиты? Спасибо, сестрёнка. Вот газета. Потом почитаю, сестрёнка. Странно, что Ральф ещё не встал. Очень странно, сестрёнка. Ребекка подрялась перед зеркалом. Женщина-полицейский наблюдала за ней, стоя у двери. Агент с лицом огородного пугола поглядывал подозрительно, видимо, надеясь разглядеть виновного издалека. Пудра покрывала щёки Ребекки. Она совершала туалет механически, всё время думая о Ральфе, о его ногах, его белых и гладких ляжках. о его ключицах, они такие особенные, о его манере одеваться, о его богемной неряшливости. Вы были в своей комнате, рядом с вами инспекторы и несколько полицейских, они задавали вопросы и А вы, запустив пальцы левой руки в свои волосы, отвечали на них. «Нет, я ничего не знаю, сеньора. В последний раз я видел его вчера вечером». «Вы полагаете, это самоубийство?» «Если бы я увидел тело, может быть и посчитал бы так». «Возможно, мы найдем его сегодня». «В комнате не обнаружено следов борьбы?» Полицейские весьма удивились, услыхав, как вы расспрашиваете инспектора. А вам это было особенно приятно. В свою очередь, инспектор не смог скрыть своего удивления. Следов борьбы? Нет, не обнаружено. А, так, я подумал, может быть, следы крови на постели или подушке. Кто знает. Почему ты так говоришь? Остаётся и щукаешь что? Что, сестрёнка? Поужинать. А, -а, а. И дождаться Ральфа. О, что не придёт. Он придёт. Ты так уверена, сестрёнка? Он придёт. Ты пытаешься убедить меня? Ты сам в этом убедишься. Когда вы решили вспомнить и проверить кое-какие обстоятельства, пока была передышка между полицейскими визитами. Вы вспомнили, какой он был тяжёлый. Вы ещё сказали сами себе, что снаровка важный для достижения результата фактор. Вы вспомнили коридор, тогда на рассвете, и свинцовое небо, по которому проплывали облака, напоминавшие собак масляного цвета. «Пожалуй, надо покрасить одну из птичьих клеток. Купить краски, кармазина или киновари, а может, еще лучше пурпуровой. Хотя, пожалуй, в самую точку будет фиолетовый цвет. Покрасить клетку фиолетовым, а перед этим надеть те брюки и рубашку, которые сейчас там, а рядом с этим. Второе. Вы подумали, что надо купить песок». расфасовать его в большом количестве в пакеты по 5 кг, завести домой. Песок поможет нейтрализовать некоторые последствия сенсорного характера. Третье. Вы подумали, что несколько неожиданная спокойствие Сфиры Бэки скорее невротического происхождения и даже задали себе вопрос: после всего этого не оказали ли вы ей очевидную услугу? Конечно, на такие вещи никогда не выяснишь до конца. До свидания, сержант. До свидания, сеньор. Счастливого Рождества, сержант. Иван, до хорош, сеньор. Ребекка накрыла крышкой кастрюлю с супом. Она делала это медленно. Вы были в столовой, слушали радио и ожидали ужин. Ребекка проверила кастрюлю, блюдо с салатом, вино. Вы в это время мысленно критиковали Руди Валле. Ребекка вошла с подносом и села на своё место. Вы выключили радио и заняли место во главе стола. «Он не вернулся». «Вернётся». Может быть, сестрёнка? А ты что, сомневаешься? Нет, то есть я хотел бы не сомневаться. Я говорю тебе, он вернётся. Вы почувствовали, как вас переполняет ирония. Это было опасно, но вы не удержались. Я спрашиваю себя, если кто-то не уходил, может ли он вернуться? Ребекка смотрит на вас очень пристально. Я тоже себе задаю этот вопрос. Вам очень не понравились эти слова. А почему ты задаёшь его себе, сестрёнка? Рабека продолжала смотреть на вас очень пристально. Почему эти предположения, что он не ушёл? У вас вдруг взрох зашевелились волосы на затылке. Почему? Что? Почему, сестрёнка? Рабека продолжала смотреть на вас очень пристально. Наливай суп. Почему я должен наливать его? Сегодня налей ты. Хорошо, сестрёнка. Ребекка передала вам кастрюлю с супом, и вы поставили её рядом. У вас совсем не было аппетита. Вы это чувствовали. Ребекка продолжала смотреть на вас очень пристально. Тогда вы стали снимать крышку с кастрюли. Вы поднимали её медленно, так же медленно, как Ребекка перед этим клала её на кастрюлю. Вещь шелени непонятный страх, поднимая крышку. Но понимали, что это просто нервы. Вам подумалось, как хорошо бы быть далеко отсюда, на нижнем этаже, а не здесь, на последнем, тридцатом, рядом с Рабекой. Она продолжала смотреть на вас с чем-то пристально. И когда крышка кастрюли была снята полностью, И вы посмотрели внутрь, а потом на Ребекку, а Ребекка продолжала смотреть на вас очень пристально, а затем тоже посмотрела внутрь кастрюли и улыбнулась. Вы застонали, и все покачнулось перед вами. Предметы стали расплывчатыми. Ясно видна была лишь крышка, которую медленно поднимали, жидкость в кастрюле и еще... Ещё этого вы не ожидали. Вы были слишком умны, чтобы ожидать такое. Умны настолько, что мозг оказался не способен вместить избыток интеллекта. Ему потребовался выход. Сейчас, сидя на койке, вы множите множи те числа. Никто не может добиться от вас ни единого слова. Обычно вы смотрите на окно так, будто видите за ним светящуюся рекламу. Потом выдвигаете вперёд правую ногу, поворачиваете свой корпус, как игрока в гольф, готовящегося к удару, и протягиваете пустую руку в пустоту камеры. Улио Картасов Пазл Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Елена Липская Музыкальное оформление Маранафа Рассказ входит в состав сборника «Темная аллея 2.4» «Удиви меня» Составитель сборника Дмитрий Квашнин